Сегодня в углу кабинета тихо щёлкал сейсмограф. Старик замолчал, глядя, как в лагуне приводняется летающая лодка. А, этот молодой Джейсон прибыл. Он будет работать в субмиллиметровом диапазоне. Он вздохнул. Я уверен, что они делают замечательные вещи, но, между нами говоря, я никогда не любил работать с телескопами, в которые нельзя заглянуть. Прошу прощения, на чём я остановился? Мальчик и девочка посмотрели на него. Вы сказали, корабль ушел? – спросил мальчик. – Ну да, – ответил старик. И тем все кончилось. Корабль ушел. Корабли для этого и существуют. И, – спросил мальчик, – и все? Корабль ушел. И они не поженились и ничего? – спросила потрясённая девочка. – О нет, – ответил старик. Точнее, они не поженились. На счет ничего я не так уверен. Ну, возможно, пару поцелуев. Ну разве так можно заканчивать историю, спросил мальчик. Он пошёл на рыбалку. Но в жизни только такие концовки и бывают, ответил старик. А разве цель истории не в том, чтобы отражать настоящую жизнь? Хотя я всегда думал, что он ушёл ловить рыбу, чтобы люди не видели его слёз. Ему, наверное, было очень одиноко. Он потом говорил: "Если вам так уж хочется жертвовать, жертвуйте своё время на алтарь общего блага". Съешьте эту рыбу или отдайте голодному. Он поглядел на унылые лица мальчика и девочки, тихо кашлянул и сказал: "Потом пришёл другой корабль". "И девочка-призрак была на нём, правда?" спросила девочка. "О, да", сказал старик. "Примерно через год". "А, я так и знала!" торжествующе сказала девочка. "А телескоп?" спросил мальчик. "Конечно. 16-дюймовый ньютоновский телескоп спустили на берег первым днём". И той ночью все в него посмотрели, сказал старик. И ещё на корабле были все вещи из списка и шесть джентльменов из королевского общества согласно обещанию. Старик широко улыбнулся, вспоминая: Конечно, с тех пор у нас пребывало немало учёных. Натёс рассказывал мне, что мистер Эйнштейн сидел в этом самом кресле и играл на скрипке. Интересно заметить, что мой тетя компонировал ему на барабане. и все сочли, что результат вышел необычный. Я сам имел честь компаниюриться с Патрику Мору и профессору Ричарду Фейнману, когда они нанесли нам совместный визит. Ксилофон, бонго и военные барабаны замечательно. Учёные очень музыкальные люди. Я горжусь, что мне выпала честь пожать руку профессору Карлу Сагану, когда он приезжал сюда с людьми с электрического телевидения. А помните, девочка-призрак решила, что стеклянные шарики на потолке карта звездного неба, но не могла узнать ни одного созвездия. А так вот профессор доказал, что это действительно карта звездного неба, но такого, каким оно было тридцать одну тысячу лет назад. И это подтвердил анализ наших стеклянных звездочек методом, который Называется датирование по следу осколков деления. Мы всё время ждём что-то новое. А сколько космонавтов к нам приезжает? Я уже сбился со счёта. Интересно, что кое-кто из них побывал на Луне, но ни один не встретил живущей там женщины. Да, но вернулась ли девочка-призрак? Не оставала девочка. Не сказать, что совсем вернулась, но вернулись её сын и внучка. "Когда это всё же печальная история", сказала девочка. "Ну не знаю", ответил старик. "Насколько мне известно, она вышла замуж за очень приятного джентльмена из Голландии, принца, насколько я помню. И, конечно, вы знаете, что она стала королевой". "Да, но всё равно всё должно было кончиться по-другому", настаивала девочка. "Но ну, она вернулась домой для блага своего народа". А мао остался здесь для блага своего. Разве они неправильно поступили? Девочка подумала и сказала: "Надо полагать, они оба думали о своём народе больше, чем друг о друге. А ты что скажешь, молодой человек?" Мальчик посмотрел себе под ноги. "Я считаю, что они думали о своём народе больше, чем о себе". Хороший ответ. "Я думаю, что они были по-своему счастливы". "Но всё-таки они были друг к другу неравнодушны", сказала девочка, не желая сдаваться. Какой очаровательное старомодное выражение. Ну, да, когда она умерла, вскоре после смерти Мао, брючники были против, потому что хотели похоронить её в каменном ящике в одном из домов своего бога. Но на её стороне были джентльмены последней надежды. Они привезли её сюда на пароходе, набитом льдом, и мы завернули её в бумажные лианы, перевязали к телу камни. И отправили его в темные течения, куда осторожно опустили Мау всего двумя месяцами раньше. А потом, как написал в дневнике мой прадедушка, все плакали и плакали. Как и вы сейчас, молодые люди? Меня просто царинка попала в глаз, сказал мальчик. Старик улыбнулся, вытащил из кармана пачку сложенных кусков бумажной лианы и протянул девочке со словами: "Положи же, не стесняйся". А потом в лагуне видели двух плавающих дельфинов, твёрдо сказала девочка. Она высморкалась и вернула бумажные лианы старику. "Не помню, чтобы мне об этом рассказывали", сказал старик, беря лиановый платок за наименее мокрый угол. Но иначе не могло быть, настаивала девочка. Это единственная правильная концовка. Я думаю, они плавали в лагуне, но их никто не заметил, потому что слёзы застилали людям глаза. Да, это вполне возможно, тактично сказал старик. А теперь настало время официальной части. Он вывел мальчика и девочку из кабинета наружу, на широкую открытую дощатую веранду. Отсюда можно было полюбоваться одним из лучших видов на острове. Один конец веранды запутался в пологие нижнего леса, так что на него градом сыпались листья и цветы, а с другого открывался захватывающий вид на лагуну. На этом конце стоял небольшой сарайчик. "Ещё и ночью, когда здесь установили первый телескоп, мы устраиваем ознакомительные экскурсии для юрства в день совершеннолетия", сказал старик. "А, должно быть, вы молодые люди к этому времени уже успели заглянуть во все купола и телескопы на горе". они растут как грибы, верно. И вы должны быть думаете, что уже всё повидали. Вы заметили, что ныне люди разучились пользоваться глазами. Кругом одна сплошная фотография и электрический интернет. Может быть, я отстал от века, но я считаю, то, что делается через компьютер, не называется смотреть на звёзды. Он остановился у сарайчика. Так вот. Сейчас я покажу вам кое-что такое, чего вы никогда не видели. это на самом деле небольшой фокус, и поняв, в чём тут дело, вы наверняка воскликнете: "Ха!" или произнесёте иной подобный междометие. Но я считаю, что это, как вы бы выразились, круто. Он вот перед дверцей сарайчика, которая скользнула в бок по направляющим, и внутри обнаружился телескоп, гораздо меньше тех, что были установлены в больших белых куполах на вершине горы. "Это он?" спросила девочка. "Ой, маленький." по размеру, но не по историческому значению, упрёком сказал старик, глядя на часы и передвигая телескоп со осторожностью человека, проделавшего это уже тысячи раз. А, вышло с первой попытки, заметил он, поглядев в объектив. Стемнеет ещё не скоро, заметил мальчик. Вселенной это безразлично, ответил старик и отступил от телескопа. Давайте, кто первый смотреть. Но небо ещё голубое, воскликнула девочка. Ну, раз ты такая умная, то не смотри, бодро парировал он. Слабо тебе посмотреть. Она посмотрела и ахнула. Среди белодня. Она дошла. Мальчик в свою очередь заглянул в телескоп, отскочил и уставился в ясное голубое небо. Да меня в первый раз тоже как громом поразило, радостно сказал старик. Юпитер прямо среди белодня. Вы видели штормовые пояса и трёх сыновей Юпитера? Мы, разумеется, зовём их лунными. Калиста сейчас с другой стороны планеты. Правда, выбивает из колеи. Момент неуверенности. Мир перевернулся вверх тормашками. Да я даже слегка испугался, сказал мальчик. Вот да. Зато теперь ты знаешь, что Вселенная не планетарий. Она работает не только во время сеансов. Старик сжал морщинистые руки в кулаки и произнёс: "Живите ради таких моментов. Они и делают человека живым. Нет лучшего лекарства, чем узнать, что ты ошибался". "Юноша, что твоя мать вложила тебе в руку, когда ты родился?" "Э- деревянный телескоп, сэр, чтобы я старался видеть дальше", ответил мальчик. Он был слегка выбит из колеи. У старика по лицу катились слёзы, хотя он и улыбался. А нашёл хорошо, а тебе, девушка? Синего краба-чельника, сэр, чтобы я не позволял себе закрыться в раковине. Такой-то темком много мы обязывает. Ты должна всю жизнь задавать вопросы. Я знаю, сэр. Почему вы плачете, сэр? Старик открыл рот, но ответил не сразу. А, хороший вопрос. Я обязан ответить верно. Он выпрямился. Потому что вам понравился мой голубой Юпитер, потому что мы продолжаем идти вперёд. Потому что мы прошли уже очень долгий путь, и впереди у нас путь не менее долгий. Потому что на свете существуют звёзды и синие крабац-шельники. Потому что вы здесь, вы сильный и умный, радость этой минуты, ну всё такое. Простите меня, нужно присесть. Он подошёл к древнему плетёному креслу, опустился в него, наткнулся вскочил. Ай-ай-ай, Хелен, с упрёком сказал он. Ты же знаешь, что тебе сюда нельзя. Если я буду садиться на представителя охраняемого вида, у меня могут быть неприятности. Он снял с кресла крупного осьминога-древолаза, опустил его на пол и похлопал себя по карманам. Кажется, у меня тут припасшена сушёная креветка для хорошей девочки. А, вот она. Он поднял креветку в воздух и сказал: "Да считай до 5". Э, Серая морщинистая щупальца подобрала обточенный морем камушек, лежавший у кресла. И пять раз стукнуло им по дорскому полу. На старика уставилась пара очень больших, одухотворённых глаз. "Умница. Знаете, она умеет читать до 15", гордо сказал старик, быстро садясь в освободившееся кресло. "Правда, в последнее время Хелен вела себя не очень хорошо. Месяц назад она схватила за ногу этого очаровательного человека, профессора Докинза. Нам пришлось подманивать её ведром крабов, чтобы она его отпустила". Приятно заметить, что профессор совсем не обиделся. А когда сюда приезжал Чарльз Дарвин, он часами просиживал в нижнем лесу, как и можно было ожидать, и первым заметил, что осьминоги используют примитивные орудия. Они его заворожили. Он откинулся на спинку кресла, под которым свернулась Хелен, преисполненная надежд, где одна сушёная креветка, там могут быть и другие, возможно, целых 15. Сэр, вы верите в имо? спросил мальчик. А всегдашний вопрос. Наконец-то мы дошли до него. Вы же знаете, что говорил Мао. Им он дал нам столько ума, чтобы мы смогли прийти к выводу, что его не существует. Да, сер, все так говорят, но это не помогает. Старик поглядел в морскую даль. На этой широте сумерки почти отсутствуют, так что в небе уже показались первые звёзды. Он прокашлялся. Ты знаешь пилу самый первый приходится мне про про про про дедушки по прямой линии от отца к сыну он первым научился читать и писать но я полагаю это вам известно члены королевского общества молодцы прислали на первом же корабле учителя Ума, у мау детей не было Хотя, смотря как определять отношение родителя и ребёнка. Вот одно из его высказываний. Я проклинал его, потому что птицам и зверям он дал способность чувствовать приближение волны, а нам, таким умным созданиям нет. Но потом я понял, что он и нам дал такую способность. Он сделал нас умными, а дальше уже от нас зависит, как мы используем этот ум. Я вспоминаю эти слова каждый раз, когда пищется Измогров. Но я не ответил на ваш вопрос, правда. Кресло скрипнуло. Все, кого я знаю, верит, что иммо неотъемлемо чудесным образом присутствует во всём и в том, как Вселенная раскрывается навстречу нашим вопросам. Вечером хорошего дня, вот как сегодня, когда на воде лагуны лежит сверкающая тропа, я верю. В иммо, спросила девочка. Старик улыбнулся. Может быть. Просто верю. Вообще во всё. Как тоже можно. Религия не точная наука. Иногда, конечно, наука тоже не точная наука. Старик потёр руки. Кто из вас двоих старше? Я, ответила девочка. Подумаешь, на 6 минут, сказал мальчик. Я знаю, сегодня ты впервые стоишь на часах, охраняя народ. Как её есть? Хорошо. Знаешь, где стоял Мао? Хорошо. Иногда по этому поводу возникают разногласия. Я буду время от времени на тебя поглядывать. Если я что-нибудь понимаю в этой жизни, то отец будет тоже за тобой присматривать откуда-нибудь. Так обычно бывает, когда дочери стоят на посту. Отцы это такое дело. Притворись, что ты его не видишь. Э, -э, -э девочка хотела что-то сказать, но смущённо запнулась. "Да?" подбодрил он. "Правда, что среди ночи приходит призрак Мауи и встаёт на часах рядом с тобой?" спросила она очень быстро, словно стеснялась такого вопроса и хотела поскорее с ним разделаться. Старик улыбнулся и похлопал её по плечу. А скажешь мне утром, сказал он. Он смотрел вслед молодым людям. Девочка заняла своё место на пляже с таким чудовищно напряжённым сознанием собственной важности на лице, словно страдала запором. Старик часто видел такие лица у молодых людей, приходивших вместе сражу на берег. С вершины горы раздался рокот. Это купола обсерваторий открывались на ночь. Величайшие ученые мира преподавали на этом острове поколение за поколением. Подумал старик, готовя себе чай. А наши дети до сих пор спрашивают, бывают ли на свете привидения. Какое мастерское произведение человек! Помешавый чай он вышел на веранду. По небу протянулась сверкающая тропа. Влагуне, освещённой последним лучом солнца, лезвился дельфин, подпрыгивал в воздух, радуясь жизни, и брызги воды образовали вторую сверкающую тропу. Старик улыбнулся. Он верил